Глава 39. Отголоски игры долетают с горы, оглашают темнеющий луг. После трудного дня нет забот у меня, в сердце тихо и тихо вокруг. Дети, дети, домой, гаснет день за горой, выступает ночная роса. Погуляли и спать, завтра выйдем опять, только луч озарит небеса. Нет, то нет, не сейчас. Светлый день не угас, и привольно и весело нам всё равно не уснём. Птицы реют кругом и блуждают стада по холмам. Уильям Блейк. Вечерняя песня. День свадьбы навис над замком с неотвратимостью карающего меча правосудия. Витор проснулся в отвратительном настроении. С каждым днём ему всё труднее было воздерживаться от постельных игр. Хмурый, угрюмый, недовольный жизнью, видевший будущее в мрачных тонах, он привычно вызвал Дортунда, позволил надеть на себя парадный камзол, скривился, уставившись в зеркало. С той стороны на него смотрел уродливый тролль во всём чёрном: камзол, штаны, сапоги. Только выглядывавшие рукава рубашки были белыми, что свадьба, а что похороны, буркнул озлобленно Витор и зашагал подальше от зеркал в храм, расположенный в дальней части замка. Пора было приносить клятвы богам. Набившиеся в ярко освещённую залу гости настроения не улучшали. Разбившись на два лагеря, примерно одинаковые по количеству участников, Они обменивались враждебными взглядами. Витор прошёл к алтарю, возле которого уже стояла Алиса. Одетая в длинное, довольно открытое платье, демонстрировавшее и декольте, и плечи, она напоминала Витору хрупкую статуэтку с ядом внутри, пробормотал он мысленно, становясь рядом. "Потом сбежим, да?" шёпотом тоскливо спросила Алиса. "Сутки ещё ждать?" Витор и сам был не прочь сбежать. В ответ звук, похожий на плач Баньши. Витор с трудом сдержал ухмылку. «Делать-то что?» «Правую руку на алтарь, клятву читай». Клятву он принес Алисе вчера утром и не сомневался, что за сутки текст был выучен наизусть. «Уж в чем-в чем, а в обстоятельности Алисе не откажешь». Обе правых руки оказались на алтаре. Витор начал читать слова клятвы тролли. Алиса вторила ему. Алтарный камень стал постепенно нагреваться. Несколько секунд, и вместо чёрного цветка Ранторна, распустившегося на ладонях, на запястьях стали появляться брачные браслеты, черно-синие цветы, охватившие запястья целиком. Прощай, холостяцкая свобода, с горечью подумал Витор. Гости позади радостно зашумели, поздравляя новобрачных. Целоваться будем? иронично спросил Витор. Чип не даст. 3 недели ещё не прошли, ответила Алиса. Что ж, оно может и к лучшему. А то с голодом Витора вряд ли он здесь удержался бы в рамках приличий. Ночью перед свадьбой Алиса наглоталась успокоительного и снотворного, привезённых заботливой сестрой, и отлично выспалась. Проснувшись утром, она вспомнила о необходимости приносить брачные клятвы, и хорошее настроение мгновенно улетучилось. Не то чтобы её не устраивал жених. Сказать по правде, Алиса начала испытывать к Виктору некую симпатию. Она вообще не хотела замуж, ни за кого, ни сейчас. Ей даже 30 не исполнилось. Она так молода. Ну какая свадьба? Алиска! Вика влетела в спальню без стука, уже наряженная в парадное платье тёмно-красного цвета с короткими рукавами и глубоким декольте. Хорош валяться и себя желить. Пора одеваться. Пристрелите меня, тоскливо пробормотала Алиса. Вик, я не хочу замуж. Надо «Смотри, я могу сказать Андрею, он ту эльфийку сюда притащит!» При мысли о биологической матери Алиса содрогнулась всем телом. С веки станется. Бежевого цвета платье, длинное, но при этом открытое, делало Алису похожей на ангелочка. Этакого злобного, измученного жизнью ангелочка, умело управляющегося с различными видами оружия. «Шире улыбку! Не оскал! Улыбку, Алиска!» Вика командовала, заставляя Алису кривиться, как от зубной боли. «Какая разница, как я выгляжу!» – не выдержала Алиса. «Свадьбу все равно не отменить!» «Маме, пожалуйсь!» – выдвинула убойный аргумент Вика. Алиса вздохнула, нацепила на губы одну из искусственных улыбок и, цокая каблуками, направилась в замковый храм. Хорошо освещённое помещение, украшенное искусственными цветами и яркими лентами, напомнило Алисе арену древнего цирка. Они с Витором, как два клоуна, обязаны были развлекать собравшуюся под сводами комнаты довольно приличную толпу. Принесённые клятвы, сменившие ранторн брачные браслеты, и вот уже Алиса считается женой по законам этого мира. Да и всех остальных тоже. Истинное, чтобы их целоваться будем, иронично спросил Витор. Чип не даст, 3 недели ещё не прошли, ответила Алиса, радуясь, что хотя бы сейчас от чипа и контракта был толк. Ей показалось или на лице Витора появилось и мгновенно пропало облегчение.